Русик недоверчиво косится на Артака, но обсудить эти моменты мы не можем. Даже если Артак выходит, в кабинете остается седой, исключая любой вариант разговора наедине. Очень нехорошее предчувствие. Альфа тоже, судя по всему, не оценил мой последний поступок. Раньше с ним хоть чувства обострялись, интуиция тоже была на максимуме. Первый раз за все время нашего похода я пожалел, что Альфы нет в моей голове. Непонятное странное чувство опустошенности. Как будто палец отрезали. Вроде бы есть еще четыре, но без пятого уже никуда. Эх, мутантская твоя натура! Обидел я тебя, похоже. Все возмущался за твои вмешательства, а сейчас нет тебя и не по себе становится. Спустя час кабинет забился людьми. Все в ментовской форме с укороченными калашами типа АКС 74. Вот так жизнь расставляет приоритеты. Пока в тюрьме сидели, каждый зуб точил на человека в форме. А сейчас сами ее натянули, потому что деваться некуда. Остается только надеяться на порядочность своего старого знакомого. Порядочность. Осталась ли она в этом мире? Ее и раньше не особо много было. Вроде и улыбаются тебе в глаза, а за спиной столько расскажут, что потом волосы дыбом встают. Про нынешнее время даже думать не хочется. Слишком много событий произошло за эту неделю, из-за которых можно не то что усомниться, а вычеркнуть навсегда это слово из своей головы. Мы вышли через главные ворота СИЗО. Погода после нашего появления на поверхности изменилась кардинально. На улице раскачивался Норд-Ост. Если раньше апогей приходился на третий день, то сейчас кажется, что порывы становятся сильнее с каждой минутой. Отряд уже пошел вниз по улице, а я смотрел в другую сторону. Всего 15 минут отделяют меня от городской больницы, в которой, если верить радисту центра, находится одно из убежищ. «Эй, что ты там замер?» Артак остановился, чтобы дождаться меня. Понять не могу. Почему идем таким путем, если до больницы по Пархоменко рукой подать? Здесь у собак повсюду лежки. У нас есть маршрут на восьмую школу. Оттуда можно будет без проблем добраться до больницы. Тем более мне надо куда-то эту братью сбросить. Надоело мне с этими персонажами чалиться. Надеюсь, ты не против? Вместо ответа я двинулся в ту же сторону, что и все. Стоять на месте самая большая глупость, которую только можно совершить в условиях нынешнего мира. Мы вышли на улицу Серова, прошли до ней по поворота. Артак, обогнав нас, пристроился во главе отряда. Я думал, повернем и дальше пойдем по дороге, петляя по улочкам частного сектора. Но, к нашему с Русланом удивлению, зеки подошли к забору ближайшего дома. И, отогнув профнастил, по одному полезли в образовавшийся проход. «Давно знакомы с этим предводителем Магикан?» — шепотом спросил Борода, когда последний из отряда скрылся за забором. — Лет шесть. — Не нравится мне все это. Мы нормальный такой крюк сделаем. И я в ответ пожал плечами и пролез за забор. Стоять и объяснять Бороде планы Артака не хочу. Ни к чему мне эти внутриутробные распри. Таким способом мы пересекли еще две улицы, попав на улицу Красина. Идем вверх по улице, откуда-то со стороны раздался Вой, оборвав артака на полуслове. Следом последовал еще один слева, и через мгновение третий чуть поудали от второго. Марголы, прошептал борода. Кто такие? спрашивает седой, злобно щурясь целым глазом. Лучше тебе не знать, отвечаю я. Если это и правда они, можете пускать себе пули в висок. Быстрее и безболезненнее будет. Я своими глазами видел, как один порвал пять вооруженных людей. «Тогда ходу отсюда!» – орет Артак и переходит на бег. Остальные следуют его примеру. Вой раздается то справа, то слева, пока мы бежали по улице. У меня в душе засело неприятное чувство. С одной стороны, если это и правда марголы, то меня они не должны тронуть. А с другой – неизвестно, что происходит с моим знакомым из их племени. Ответ пришел, когда на улицу из ближайшего двора выбежало несколько собак. Выстрелы отпугивают их, но и маршрут приходится корректировать на ходу. Уходим налево. Собаки держатся сзади, только, по-моему, их стало больше. Выбегаем на перекресток. В ста метрах от нас на перерез появляется еще одна стая. Поворачиваем направо, чтобы выйти на Масхакское шоссе. Но и там уже топчется с десяток собак. Загнали в кольцо. Умные сволочи! Артак говорил, что они предпочитают держаться в стороне, выжидая, пока кто-нибудь из нетерпеливых сородичей не бросится в атаку, поймав пулю. Остальные же будут ждать, пока люди не скроются из виду и только потом сожрут бывшего соплеменника. — Назад! — Не получится назад, — доносится сзади. Оборачиваюсь. В ста метрах от нас путь отрезан другой стаей. Собачек в ней поменьше, но это ничего не меняет. Отряд без лишних слов открывает огонь по четырем направлениям. Что такое десять человек против сорока голодных злобных собак? Собаки, как по команде, одновременно бегут на людей, изредка падая, от голода озлобленные четвероногие не чувствуют боли. «Артак, надо валить, пока не поздно, Помремся все тут!» Но тот как будто не слышит меня, продолжая методично поливать огнем из автомата. Свистнув Руслану, бегу к угловому дому, запрыгивая на ходу в окно. Благо от забора осталось одно название. Отбежав к соседнему окну, направляю автомат на проем и даю пару коротких очередей, прикрывая своих. В окно запрыгивает борода, следом седой, последним как-то неловко в проем запрыгнул артак. Кто-то еще хотел попытать счастье, но фортуна отвернулась, и в метре перед окном человек запнулся и упал. Крик потонул среди злобного лая и рычания. Мы выбежали во двор дома. и попали через забор в соседний, выше по улице. «Не по понятиям это братву бросать!» — выдал Седой. «Так иди к ним и раздели с ними участь! Срать я хотел на твою братву! Мне жизнь дорога!» Седой сверкнул на меня злобным взглядом, но промолчал. «Нам нужно восьмую школу!» Прихрамывая, к нам подошел Артак. «Зачем?» — борода удивленно смотрит на нас. «Там наш перевалочный пункт, в котором находятся наши люди!» Их всего пятнадцать человек, но на них можно положиться. — Что с ногой? — спрашиваю я. Подвернул, когда бежал. Пришлось пролезть через несколько домов, петляя по их дворам. В итоге мы попали на перекресток улиц Прохорова и Красных Летчиков. От школы нас отделяет один квартал. — Ты же говорил, что собаки не лезут к вам. — Ума не приложу. Ты видел, как они четко загнали нас в кольцо? Артак уже не хромает, а подволакивает левую ногу, оставляя на асфальте через каждые полметра небольшие бурые пятна. «Ты ранен?» «Чепуха все это. До школы идти пять минут. Давайте, поднажали». Лай сзади догоняет нас, когда в поле зрения показываются ворота школы. «Борода, помоги мне». Без разговоров хватаю Артака под плечо, закинув за второе плечо автомат. С другого края пристраивается Руслан. «Ноги подожми». «Что?» Судя по тону, я явно задел кавказскую гордость. «Да ничего, ноги под себя подожми, потом будешь в гордово играть. И так уже столько народу положили, и сейчас из-за тебя мы рискуем своими шкурами. Подтяни ноги, живо!» Артак нехотя поднимает ноги, на плечи ложится дополнительная нагрузка. Но а мы с Русиком одновременно переходим на бег. Всяко лучше, чем тащить волочащиеся ногами по земле тело». Седой где-то за спиной выстрелами пытается отпугнуть собак. Но мать сквозь зубы прекрасно дает понять, что затея особого успеха ему не приносит. А Возле ворот стоят двое с автоматами, ошалело глядя на нашу компанию. «Открывай ворота!» Мой крик особого эффекта не производит, поэтому свободной рукой достаю из-под куртки пистолет и, сделав выстрел в воздух, направляю его на одного из парней. «Ворота открывай, мясо бестолковое! Пристрелю!» Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Сто лет прошло, а фраза Алькапоне до сих пор верна. У парней мгновенно началась суета. Один открывает навесной замок и вдвоем начинает распутывать цепь, связывающую створки. Через мгновение между ними появляется небольшая щелка. На ходу отпускаю руку Артака, борода и без меня уже справится. Прячу пистолет под куртку, перекидываю за плеча автомат и помогаю седому огневой мощью. Да уж, живность не остановилась, лишив нас шестерых людей. Преследование продолжило почти четверть общей собак стаи. Только теперь наличие еды на ближайшее время сдерживает собак от прямой атаки. Такое чувство, что они нас загнали сначала на нужный перекресток, а теперь в нужное им место. Я последним протиснулся в ворота спиной. Ребята натянули обратно петлю из цепи, накинув через ближайшее звенье замок. Бывшая гимназия имела здание в три этажа. По факту сейчас остался один. Лестница заколочена массивными досками. Колотили в спешке. Доски прибиты, как придется. Места, где щели были большими, закрыты вторым рядом. Проход направо завален партами, а бы как. Правильно. Зачем заморачиваться с обороной? Закидали все партами, вот тебе и баррикада. Поворачиваем налево, проход имеет только две двери. После второй коридор тоже завален партами. От былого великолепия гимназии не осталось и следа. В этом вся разница подходов, а сравнивать у меня есть чем. Вспомнить лицей. Все чисто, светло, есть электричество. Гимназия же напоминает какой-то грязный сарай. По полу разбросаны пустые бутылки, смятые пачки сигарет, окурки. Где сидят, там и срут. Свиньи поганые. Интересно, кто контролирует сие место? Понятно, что в своем подчинении не так много людей, но порядок все же можно поддерживать, элементарно убирая за собой. Презрительно озираясь вокруг, я пошел за хромающим артаком. Мы зашли в первую дверь. Бывший класс стал одновременно всем – складом, кухней, спальней. В дальнем углу лежат ящики, судя по всему, в них оружие. Рядом с ними стопками лежит тюремная роба и дальше несколько тумбочек. Чем ближе к выходу, посередине класса, стоит какое-то круглое подобие мангала, торчащий сбоку трубой, на которую прикреплен алюминиевый рукав, гофры для вентиляции. Все, все это уходит в потолок, где примотанная проволокой к лампам дневного света выходит в дырку между досками. Вдоль стены со стороны двери в два ряда стоит десяток кроватей, собранных из частей парт. Надо отдать должное местным изобретателям. Выглядит все это довольно надежно. Довершает картину несколько столов возле противоположной стены с нардами и картами, за которыми сейчас сидело несколько человек. Остальные стояли рядом. «Граждане бандиты!» Артак отреагировал вполне нормально на все происходящее. Все резко повернулись к нам. «Артак Размикович? Какими судьбами?» Подошел один из наблюдавших за игрой. «Вынужденно», — отвечает Артак. «Седой», — Кивок к одноглазому и протягивая руку в нашу сторону. «Антон!» «Кирилл! Это мой друг Руслан!» «А что, он сам не может ответить?» «Не мой?» — усмехается новый знакомый. «Не твой. Стол освободить у нас проблема. На собак нарвались. Артаку ногу подрали», — отвечаю на усмешку ледяным тоном. Местная банда живо сгребла все со стола, и на него лег Артак. Я закатил штанину по колено. Взгляду пристала неприятная картина в виде рваной раны на икре левой ноги. «Надо шить». Антон бежит в сторону склада. Пооткрывав несколько ящиков, Антон возвращается к столу. В руках марля, бинт, загнутая иголка и моток ниток. Вставив нитку в иголку, Антон сдавливает края раны, но в этот момент получил от меня по рукам. Ты что творишь, собака дикая? Берега попутал? Да я тебя... Ты продезинфицировать не хочешь? Или решил его гангреной наградить? Тормози. Скидываю рюкзак с плеч и достаю оттуда бутылку со спиртом. На, пригодится. Охренеть! Тут бирка СССР. «Дата выпуска сорок шестой год. Где взял?» «Где взял, там больше нет. Налейте ему, пусть примет внутрь. Шить на живую придется». Похоже, в глазах местной братья я обрел уважение. Откуда-то из-под моей руки вынырнула железная кружка. Антон резво полил себе ладошки спиртом и растер его по ним. Я, забрав у него пузырь, налил спирт в кружку. Антон прямо туда бросил за узелок нитку с иголкой. Иголка появилась обратно, и я протянул кружку артаку. Тот залпом выпил содержимое, скатал марлю в колбасу и засунул ее себе в рот. «Начнем?» Антон кивнул мне головой. «Держите его. С Богом!» «Терпи, братуха», — сказал я артак держа его за здоровую ногу. «Будет больно». Тот только скривился в ответ. Полив рану спиртом, Антон начал шить. «Не сказать, что я сильно впечатлительный человек, но смотреть на происходящее мне не хотелось». Отвернувшись чуть в сторону, краем глаза я видел, как Седой покинул класс. Про этого так и вообще не скажешь подобного, Но смотри-ка вышел. Идти за ним я не собирался, но через минуту в щель между досками было видно, как по двору пробежал паренек, по-моему, один из тех, что стоял на воротах. Следом в кабинет вернулся Седой, встав рядом. Я повернул на него голову, но его лицо осталось непроницаемым, как будто этот злобный огонек в его глазу кто-то выключил. Святой был погружен в глубокие размышления. Артак лежал, не шевелясь. Держа его обеими руками, я чувствовал, как жутко напряжены все мышцы. Ну да, он же в авторитете у местных. Значит, не с руки ему брыкаться и орать. Готово. Антон вытер пот со лба и завязал узел. Могли бы и не держать меня. Язвительно бросил Артак, вытащив марлю изо рта. Поймав на себе несколько взглядов, добавил. Спасибо, братва. По вам обязан. Ребята заметно повеселели. Антон наскоро перебинтовал ногу и помог ему подняться и дойти до ближайшей кровати. Не прошло и минуты, как мой знакомый заснул. Оно и не удивительно. Сто грамм спирта после таких нервов – лучшее снотворное. Похоже, придется задержаться здесь до завтра. Не особо хочется, но что поделать? Я достал банку тушенки из рюкзака и поставил ее на стол. заставив Антона еще раз выпучить глаза от удивления. «Это наш вклад в ужин. Чем питаетесь здесь?» «По-разному. Мы поэтому с тюрьмы сюда и переехали. Вокруг нее уже все магазины растрепали. Тут ходим на вылазки. На буграх склады есть. Все хотим туда наведаться. Уж там-то по-любому есть, где душу отвезти. Так вот живность не дает это сделать спокойно. Слушай, как вы в вчетвером добрались сюда?» Нас было десять. «А где остальные?» «Глупый вопрос». Антон хотел что-то сказать, но отвернулся. Я поставил рюкзак возле кровати со спящим Артаком и подошел к Бороде. «Ты знал про школу?» «Я знал, что Артак хочет снять с себя обязанности главы этой недозоны. Он же при тебе сказал, что в частном секторе полно бродячих собак. Продумал он все для себя». Отряд этот вытащил, чтобы нас сопроводили. Без них мы сами бы не добрались, уверен. Жаль только, что циклоп этот пошел с нами. Не доверяю я ему. Это да, мутный тип. Снаружи раздались выстрелы. Мы с Русланом вышли из кабинета. Удивительно, но больше никто за нами не пошел. Никому нет дела до выстрелов. Свои все здесь, а чужие пусть сами разбираются со своими проблемами. Во дворе, пытаясь отдышаться, стоят двое парней, с ужасом глядя на забор, за которым, порыкивая, стоит несколько собак. — Кто такие? Седой внезапно появился за моей спиной. — Мы не имеем права докладывать об этом. — Ах, не имеете? Тогда пошли вон! Седой, перезарядив автомат, направил его на парней. — Подождите, мы можем отойти? — увмешивается второй. Седой подошел к парню и оттащил его в сторону. После минуты разговора он свистнул, махнув нам рукой. Мы только переглянулись и подошли к ним. «Не нравится мне все это?» – прошептал Борода. «Это по вашу душу. Не потрудитесь объяснить, что происходит и кто вы такие?» «Не понимаю, о чем идет речь», – сказал я, пожимая плечами и получив взгляд Седого, в котором опять загорелся ненавидящий огонек. «Мы из центра», – начал паренек. «С нами вышел на связь человек, представившись Русланом». Сказал, что он обнаружил убежище под Китайкой и попросил схему прохода в центр. Руководство дало приказ выдвигаться навстречу. Нас было пятнадцать человек, но, как видите, остались только мы. «Откуда знали, что мы здесь?» «Мы не знали», — отвечает подошедший второй. «В здании спецстроя находится еще один пункт управления. Мы направлялись туда, надеясь встретиться с вами по пути». «А что, связи с этим вашим пунктом нет? От них вроде ближе, чем с центра». Борода недоверчиво смотрит на парней. — Почему они не послали людей? — Людей нет, — разводит руками первый. — Точнее есть, но в центре намного больше. Мы не предполагали, что столкнемся с подобной проблемой, когда выдвигались сюда. — Что за центр? — вклинился Седой. — Центр города, с подземным убежищем, — ответил Борода. — Там не просто убежище, там подземный город, — подал голос один из парней. — Подземный город, говоришь? Седой поскреб щетину на щеке. — Я пойду с вами. Уверен, вам нужны люди, которые умеют держать оружие в руках. — Подожди, — перебил я Седова. — Успеешь заняться саморекламой? Почему центр не захватил гимназию себе, чтобы облегчить передвижение между своими пунктами? Разведчики доложили, что здесь обосновались люди. Мы не можем рисковать целостностью своего убежища из-за одного пункта. У нас налажен маршрут... По улице Революции 1905 года мы заходим на кладбище. Через него в обход ГСК выходит прямо на спецстрой. — Почему тогда мне сказали, что маршрута нет? Борода почти переходит на крик, в последний момент одернув самого себя. — Частоту мог поймать кто угодно, — спокойно отвечает второй. — Мы не можем рисковать целостностью убежища. Вы пойдете с нами? Смотрю на Руслана. Тот только пожимает плечами. Складно все как-то выходит. Чересчур просто. На каждый вопрос отвечает без запинок, как будто заученным текстом. Вариантов-то опять только два. Впрочем, как и всегда. Да или нет? Идти или не идти? Взвешивай, Кирюха. Ты же весы по знаку зодиака. Взвешивай, принимай решение. Мы пойдем. Седой, а тебе зачем все это? Ты же вроде и тут нормально себя чувствуешь. Зачем жить в грязи, если можно жить лучше? Я не спрашиваю тебя о том, какие цели ты преследуешь по жизни, и тебя мои волновать не должны. Эвана, как мы запели? Я еле сдержался, чтобы не шарахнуть Седова в целый глаз. Негоже устраивать потасовки на глазах у людей из центра. Дался мне тоже этот центр. Еще один перевалочный пункт на пути к цели. Конечно, я могу в нем узнать очень много полезной информации, но задерживаться там я не собираюсь. Нам надо попасть на другую сторону школы. голос парня вывел меня из размышлений эй вы седой свистнул двоим на воротах мы пойдем на разведку двинули ребятка но орто качает к вечеру начнется ураган пойдем рослан пошел за здание следом за парнями и Седым. посмотрим что из этого выйдет но вспомни свои слова на рыбзаводе у меня очень хреновое предчувствие я помню бородатый шизофрения лучше беспечности положив коллаж дулом на плечо, Я пошел следом. Мы перелезли через забор, оказавшись на небольшом переулке с говорящим названием «Красивый». Только красивого в нем ничего не осталось. Пустые брошенные дома не могут быть красивыми. В детстве я часто смотрел на окна домов. Каждая из них была отдельной жизнью. Мне так хотелось побывать в каждой квартире, узнать про быт хозяев, посмотреть на обстановку. Но постепенно я понял, что это невозможно. Даже если взять всего одну многоэтажку. Потом, когда я был чуть постарше, я прочитал детскую Библию, и первое, что я из нее усвоил – все и про всех может знать только Бог. Эта мысль настолько глубоко засела в моем детском разуме, что я не мог понять, как такое возможно. Я думал только о соседнем доме, а он знает про каждого во всем мире. Так можно просто сойти с ума, но он знает про всех. Мы вышли на улицу революции 1905 года и прошли по ней буквально сто метров. Парни из центра повернули налево. Здесь налево. Через эту улицу ведет сквозной проход на соседнюю, как раз напротив входа на кладбище. Мы с Русланом держались на несколько шагов сзади, якобы прикрывая тылы. Но на самом деле выгадали просто момент пообщаться. Ты кинул Артака? Дуру не гони, мохнатый. Артак в отключке. Ему наложили 12 швов. После такого из него помощник, как с меня балерина. А вдруг... Первый раз за прошедшие сутки Руслан улыбнулся, но улыбка получилась скорее вымученной. Так улыбаются люди перед тяжелой операцией. Улыбка дает понять, что все хорошо, когда на самом деле все очень и очень плохо. Мы пересекли дворы смежных домов и вышли на гаражный переулок. Прямо по курсу распахнутые кованые ворота, за которыми начинаются владения смерти и ее полноправное царство. Седой и сопровождение перешли ворота. Следом на территорию зашел Руслан. Я остановился в нерешительности. Для меня линия ворот была каким-то полупрозрачным препятствием. Я не один раз был на кладбище, и никогда у меня не возникало никаких проблем при входе. Мне иногда даже нравилась атмосфера, царящая там. Спокойствие и умиротворение. Я вспомнил свой разговор с Альфой на острове, и меня обдало дрожью от пяток до головы. В нерешительности я переступил порог. Пройдя, словно сквозь желе, я оказался возле первых памятников. Я ошибался. Все это время я ошибался. Я думал, что после войны нашим миром правит смерть, но все оказалось по-другому. По дороге сюда нам попадались на пути скрюченные мертвые деревья. Здесь же деревья были зелеными, в их ветках пели птицы. Здесь все было по-другому. Не война стерла эти границы, их стерли люди, смешав все воедино. Только за этой огороженной территорией все осталось как прежде. Здесь не было войны. Здесь распустились цветы на могилах, и птицы поют трель своим вечным слушателям. Я шел по тропинке, будто в трансе. Окружающий мир отключился для меня. Я наслаждался спокойствием и безмятежностью, царившей здесь. Случайно я бросил взгляд на могильный камень. Я не видел имени и портрета. Взгляд приковала дата. 1883-1985 человек прожил 102 года что значит эта цифра в рамках вселенной это даже не цифра она меньше песчинки мы каждый день жалуемся на свою жизнь пытаясь сделать ее лучше а потом уходим безвозвратно оставив все перед этим порогом ничего не получится забрать с собой ничто не важно главное это мы здесь и сейчас. Важен каждый прожитый день. Могу ли я жаловаться на свою жизнь? Я здоров. У меня две руки, две ноги. Я иду к своей цели. Глядя на тропинки между могил, я вспомнил одну старую легенду. Раньше смерть встречала людей на дороге в рай. Она надевала им на шею венки из цветов, провожая их к воротам. Но люди выдумывали изощренные способы забирать жизнь. И прекрасная девушка, дарившая людям цветы, переживала их боль. И эта боль так сильно сидела в ней, что начала менять ее облик. Людские страдания накапливались с ней, и в конце концов мы получили из прекрасной девушки именно то закостенелое существо в балахоне, которое перестало воспринимать чужую боль. А вместо венков в ее руках появилась коса. Зачем? Да за тем, что дорога в рай давным-давно заросла травой. «Мы пришли», — голос Седова вывел меня из транса. «Что это было?» Проморгавшись, я понял, что стою на Масхакском шоссе лицом к бухте. Воздух прозрачен настолько, что видно очертания кабардинки. Во мне очень глубоко засело чувство спокойствия, как будто я съел целую упаковку валерьянки. — Кир, что с тобой? — Нормально со мной все. — Куда дальше? — Направо. Проходим пустые боксы и, поднявшись вверх на поворот, выходим к зданию спецстроя. Мы подошли ко входу. Один из сопровождающих постучал в зарешоченное окно проходной. Раздался звук магнитного замка, и дверь приоткрылась. Мы по очереди прошли внутрь. «Пожалуйста, налево. Второй кабинет по левой стороне», — говорит один из сопровождающих. «Мы с Русланом доходим до двери, остальные замирают рядом». «Прошу», — произносит один из парней. «После вас». Открываю дверь и захожу в кабинет. Круглый стол. за которым сидят пятеро. Человек по центру стоит спиной ко мне. Стул напротив него свободен. — Таким образом, коллеги, мы имеем все шансы на успех нашей операции, — да более знакомый голос, — которая выполнена успешно, — произносит сзади один из конвоиров. Мужчина за столом оборачивается, и я вижу полное триумфа лицо. Здравствуй, Кирилл! — Шах! — говорит дед. улыбаясь. – Какого? – сзади заламывают руки и, подняв их вверх, проводят меня к свободному стулу. Удар коленом в живот лишает возможности сопротивляться. Меня садят на стул, на руках за спиной защелкивают наручники. Пытаясь наладить дыхание, смотрю вокруг. За столом Анисим, Ренат, Лёлик с прибоя и еще двое. – Господа, этот парень открыл для нас убежище на Китайке. «Сегодня именно благодаря ему я готов с полной ответственностью сказать вам – подземный город существует. Мы имеем все возможности захватить его». «О, Кирюша, я вижу твой растерянный взгляд. Тебе известно про обман маршала?» «Это ты своего племянника Дуболома ферзем считаешь, старый маразматик?» «Ну что, я выполнил свою часть уговора. Где награда?» – появился Седой. «Но ты мразь!» – мое лицо перекосило от злости. – Падлой буду, задушу тебя своими руками. – Есть для тебя награда, – говорит старый. – Как договаривались, лице твой и бонус тебе от меня. Приведи. Центровик, стоявший около двери, вышел из кабинета. Через минуту в коридоре раздались женские вскрики, и в следующее мгновение в дверь влетела Элина, упав на колени. Подняв опухшие от слез глаза, она увидела меня. – Спокойно, все будет хорошо. — говорю я, улыбаясь. — Не будет. На этот раз точно. — Мат! — отвечает мне дед, кивнув второму центровику, стоявшему за моей спиной. Тот бьет по затылку, отправляя меня во внеплановый сон. — Что за народ пошел? Чуть что сразу вырубают. У меня снова ощущение дежавю. А руки за спиной держат наручники, через лицо завязана какая-то тряпка, узел от которой запихали в рот. Наглядываюсь вокруг. Сижу в каком-то непонятном месте. Вокруг четыре ряда через все помещение, с расстоянием примерно в метр между ними, стоят стеллажи с коробками. Стеллаж, к которому прикован я, стоит в углу. Соседний, слева от меня, с которым он образует угол, чуть отодвинут от стены, оставив проход к краям обоих стеллажей. В помещении жутко воняет сыростью. Обычно такой запах в подвале. Руки закованы вокруг ножки стеллажа. Дилетанты. Я бы приковал поверх полки, чтоб наверняка. Зато ноги связали. Да уж. Под потолком в середине помещения тускло светит лампа. Хорошо, хоть какой-то источник света есть. Дед-то не промах. Обставил все так, что мы сами к нему пришли. Где-то наверху ухнуло. Такой звук, как будто в рог дунули. Да не, бред. Кому придет в голову такая глупость? Словно в ответ на мои мысли звук повторился. Ветер. – Точно. норд же начинал раскачиваться еще днем. На улице сейчас ураган. Хоть что-то в этом мире осталось неизменным. – Не собираюсь я здесь оставаться. – Думай, голова. Ты же для этого и нужна. Последний довод можно поставить под сомнение. Умея надумать, я бы не оказался в таком положении. Хотя при чем здесь голова? Это все черта характера. Так, надо оставить самолинчевание и попытаться оценить обстановку. Дергаться явно без вариантов. Браслеты только сильнее сдавят зап запястья. Подтянув колени к груди, трупа очередно щеки об них. На мое счастье, повязка поддается и сползает потихоньку вниз. Чу, Наконец-то! Противная тряпка повисает на шее. Борода! Слева раздается недовольное мычание, которое, впрочем, для меня становится безудержной радостью. Вдвоем уже не скучно будет. Надо валить. Угу. Ухархи! Спасибо, друг сердешный, за пожелание. Удача будет очень кстати. Надо настроить мозг на продуктивное мышление. Мы сидим возле стеллажа с коробками. Под моим ничего нет. А зато под соседним стоят две коробки одна на другой. Вытягиваю ноги, насколько это возможно, чтобы не создавать напряжение на наручнике. И краем носка подцепляю ближайшую стопку. Есть. Тяну ее на себя. Благо вес у коробок небольшой. Верхняя скользит по нижней и падает на меня. Дожидаясь очередного порыва ветра и, дернувшись всем телом, скидываю ее с себя. Гул ветра заглушает звук падения. От удара коробка открывается, и из нее высыпаются какие-то старые документы. Подтягиваю пятками ближайшие несколько листов, верхний угол которых держит скрепко. Бинго! Борода! — Хватит мычать. Я упрусь плечами в полку и попробую оторвать от земли эту конструкцию. Как только сделаю, свистну. С тебя вытащить руки из-под ножки. Давай. Ага, конечно. Махнул красивый. Стеллаж от земли оторвать собрался. Подожди, отдышусь. По-моему, я переоценил свои возможности. Поворачиваюсь вокруг трубы, протискивая голову с плечами под полку. Краем глаза вижу спину Русика. Подожди, братишка. Еще побарахтаемся. Давай, попытка номер два. Упираюсь плечами и шеей в горизонтальную железную перемычку. и, собрав свое желание выбраться отсюда, начинаю приподниматься. Спина трещит от тяжести. Хрен с ней со спиной, поболит пару дней и пройдет. Главное – освободиться. За спиной раздается радостное мычание. Потихоньку опускаю стенд обратно. В глазах от напряжения пляшут цветные пятна, плечи горят, дыхание срывается. Но цель достигнута. Руслан выбрался. Я вылез из-под полки, облокотившись на железную стойку спиной. – Хо-хо-хо! Дальше переходим ко второму этажу. Подожди чутка, я в себя приду. Понимаю, что времени катастрофически мало и надо действовать быстро. Положив пятки на стопку листов со скрепкой, делаю круговое движение ногами, проталкивая листы в сторону Руслана. Поелозив задом по полу, поворачиваю корпус и повторяю операцию, пока стопка не перемещается за спину Руслана. Подтягиваю пятками ее к себе, поднимая колени. Резко распрямив колени, отправляю ему посылку и кое-как возвращаясь на исходную. Со стороны это, наверное, похоже на ритуальную пляску сумасшедшего червяка. Случайное неловкое движение и браслеты вгрызаются в запястье, заставив меня зажмуриться от боли. Надо быть аккуратнее, а то, если ничего не получится, за час запястья посинеют. Так, отставить думать всякую фигню. Около тебя стопка листов, на углу есть скрепка. Мне надо, чтобы ты снял ее, распутал и дал мне. За спиной начинается суета, переходящая в шарканье задом по полу. Шарк, шарк, шарк. В ладони падает скрепка. Руки подтяни к моим. Пытаюсь концами скрепки попасть в замок. Руки начинают неметь от передавивших их наручников. Щелк. Есть. Поворачиваю голову, а Русик стащил с себя повязку и распутывает ноги. — Давай, освобождай меня. Надо вставить скрепку в замок и... — Помолчи, умник! — шипит борода. — Я чай тоже не пальцем сделан. Наумничал уже. — Потом расскажешь, как сильно ты меня любишь. У меня ладони неметь начинают. Давай резче. Еще документы в коробку надо обратно собрать. Щелчок, и руки обретают свободу. Борода бросается собирать бумаги обратно в коробку и ставит ее обратно на место. Трупа, красневшее запястье. В этот момент дверь подвала открывается, и слышно мычание и сдавленный шепот. Борода на карачках возвращается обратно, приняв исходную позу. Я, надевая обратно тряпку на голову, засунув узел в рот, прячу руки за стеллаж. Лишь бы они не увидели, что веревки нет на ногах у Русика, а то пристрелят без разговоров. В помещении раздаются знакомые голоса. — Куда ты ее тащишь? Седой узнает, шкуру с нас спустит. — Он бухущий спит. Завтра он ее в лице утащит, и, и все. Нельзя, чтоб такая красота только ему досталась. Когда еще выдастся такой шанс?